Глава 5 Лес закончился внезапно. Только что они ехали сквозь строй древесных стволов и вдруг оказались на открытом всем ветрам холме без единого деревца. Тропа лиховихляя вела к лежащей у его подножья небольшой деревушке. Ревейский жеребец Раина, застоявшись в конюшне, и сейчас почуявший простор приплясывал на месте от нетерпения. Ищущий, почувствовав настроение животного и поддавшись порыву, отпустил поводья. Конь с места взял галопом и полетел, как ветер. Воздух засвистел у на в ушах. Он пригнулся к конской шее и закрыл глаза, отдаваясь безумному восторгу бешеной скачки. Илоита на своей смирной лошадке — осталось далеко позади. Райан стрелой влетел в деревню, осторожно переводя разгоряченного коня на рысь и постепенно замедляясь до шага. Его внезапное появление вызвало настоящий переполох. Увидев всадника, бабы хватали детей и спешно заталкивали их в избы. Девушка, идущая скоромыслом от колодца, вскрикнула, уронила ведра и бросилась бежать какой-то мальчонка, прошмыгнув перед копытами коня, припустил вперед по дороге к главной деревенской площади, по всей видимости намереваясь кого-то предупредить. Райн удивленно осмотрелся по сторонам и неторопливо поехал в том же направлении. Вскоре дорогу ему преградили пятеро, четверка дюжих мужиков с вилами и седобородый старик. Райн остановился с интересом ожидая продолжения. Старик заговорил, «Что еще нужно от нас, твоему атаману? Мы уже и так дали все, что могли, а что не могли, вы взяли сами. Мы не позволим больше вам хозяйничать в нашей деревне. Куда вы увезли Якова? Что сделали с мальчиком? Его мать все глаза выплакала от горя». «К сожалению, я не смогу ответить на твой вопрос, почтенный!» Начал Райан, но староста перебил его. «А ну, окружай, душегуба, ребята!» — крикнул он мужикам. «Сейчас он нам все расскажет!» «Вам не кажется, что прежде чем кидаться на человека, неплохо бы спросить, кто он и откуда?» Поинтересовался Райан, положив руку на рукоять меча. «Сейчас мы тебя обо всем расспросим!» Не сомневайся! Пробормотал старик и сделал кому-то знак рукой, что-то свистнуло. Рай обернулся, но слишком поздно. Крепкая веревочная петля прижала руки к туловищу и рывком дернула вниз. Он кубарем слетел с коня и растянулся в дорожной пыли. Впрочем, пролежал он в ней недолго. Натренированное тело бойца действовало само, без участия разума. Мгновение, и ищущий оказался на ногах. В груди медленно поднималось холодное бешенство. На него уже неслись двое дураков с вилами, и убивать их с точки зрения налаживания контакта с местным населением было ой как нежелательно. Но если попрут, придется. Он изловчился, рассек веревку кинжалом и выхватил меч. Один из нападавших был уже совсем рядом, и метил вилами Райану в грудь. «Стойте! Стойте!» — раздался отчаянный крик у него за спиной, и к месту начинающейся бойни подлетела задыхающаяся Илаита. «Приветствуем вас, госпожа Тана!» — с достоинством поклонился старец. «Вовремя вы приехали! Окажите милость, помогите убивце этого допросить! Вы и правду от лжи сразу различить сумеете!» — А нам узнать надобно, куда его подельники ребенка подевали. Илоита покосилась на Райана, замершего в боевой стойке с мечом в одной руке и кинжалом в другой. — Что ты, Никодим? Совсем разума лишился. Какой же это убийца? — строго спросила она. — Это тот самый благородный муж, что меня от разбойников спас. Старец сначала удивленно замер, а потом заметно смутился. Мужики дружно опустили вилы. «Да как же это? Ошиблись мы, значится? Вот ведь не задача. Он поскреб в затылке и, поклонившись, обратился к Райну. «Прощения просим! Вы, господин, не держите на нас зла! За тате мы вас по незнанию приняли! Совсем житья не стало от этих девонов. Вконец обнаглели проклятые!» Кружит вокруг деревни, как коршуны. Ребенка вот давича украли. Райан загнал меч в ножны. Плескавшаяся в душе злость куда-то ушла. «Сыпать бы тебе десяток горячих, чтобы думалось лучше!» — проворчал он, косо взглянув на старика. «Сейчас поубивал бы твоих молодцов. В четырех домах дети бы сиротами остались». Никодим под его взглядом мгновенно сник, бочком попятился назад, так, чтобы между ним и Райаном оказалась лаита и жалобно запричитал. — Не гневайтесь, господин хороший, мы ж только по недомыслию. Защитить нас некому, вот мы и делаем, что можем. — Говори, что вас тут стряслось, — смилостивился Райан. — Пройдемте в дом, господин, госпожа. Приободрился старик Чаркая, свяжитесь с дороги, а я вам наше горе поведаю. Никодим и вправду оказался недурным источником информации. Он рассказал, что разбойники бесчинствуют во всех окрестных деревнях. Где-то им покорились и безропотно дают все, что потребуют. Где-то, как в его деревне, пытаются бороться. Но разбойники хорошо вооружены, да к тому же атаманы их дар имеют. А что, супротив одаренного могут обычные людишки? Вот и творят тати беззаконие, а покарать их некому. Оказывается, демоны наведывались в деревню совсем недавно, увели двух коней, кое-какую провизию и забрали девятилетнего мальчика. Бабы, зная, что душегубы детей воруют, всегда их схоронить пытаются. Но к матери Якова разбойники пошли намеренно. Перевернули вверх дном избу, вытащили из погреба мальчишку и увезли с собой. Почему именно его, неведомо. Правда, другие пацанята говорили, что странный он был. Иногда ни с того ни с сего замрёт и смотрит в одну точку, а потом вдруг скажет, что у кого-то на дворе собака курицу загрызла. Побегут мальчишки на тот двор глядь, а там и правда все в перьях и кровью перемазано. Или соберется детвора по грибы, а он говорит «Не ходите, дождь будет». Они не послушают, пойдут и вернутся промокшие до нитки, да с пустыми корзинами. В общем, непростой наш Яков парнишка. Но как про то разбойники прознали, кто же их поймет, проклятых? Райан слушал Никодима внимательно. «Мрачнее все больше и больше. Госпожа Тана, может, поможете нам мальчика отыскать? Возможно, сила ваша указать сможет, куда эти демоны детей прячут», — обратился Никодим Килаити. Она растерянно оглянулась на Райана. «Я никогда не делала этого, но могу попробовать», — неуверенно сказала она. «Пойди и принеси какую-нибудь вещь мальчика» которую он пользовался недавно. «Лучше всего подойдет любимая игрушка», — распорядился Райан. «Тана Илоита поможет вам его найти». Обрадованный старик рысцой бросился выполнять распоряжение, а Илоита испуганно посмотрела на ищущего. «Райан, я не смогу, я же не умею. Я ведь никогда не делала ничего подобного. Да, кроме того, даже не представляю, Как выглядит этот Яков? Как же я его найду? И добавила умоляюще. Может, ты сам? Райн горько усмехнулся. Я бы с радостью, Саламандра. Но мой амулет пуст и бесполезен. А без него нить не протянуть. Но не бойся, я научу, и у тебя все получится. Не прошло и пяти минут, как визбу. Вошел Никодим с глиняной свистулькой в форме лошадки в руках. «Вот!» — он с поклоном протянул игрушку Илоите. «Мать, говорит, у него из рук выпало, когда душегубы мальчишку из погреба вытаскивали. Говорит, сам делал». Илоита неуверенно взяла лошадку. «Оставь нас», — приказал Райан. «Да проследи, чтобы никто госпожу Тану не беспокоил». Конечно. «Конечно, господин!» Несколько раз низко поклонился старец и вышел за дверь. Лаита проводила его задумчивым взглядом. «Ты имеешь странную власть над людьми», — тихо сказала она, глядя на райна «Вот Никодим, например, лишний раз голову ни перед кем не склонит. Он среди окрестных деревень самым уважаемым старостой слывет. К нему другие за советом ходят». «Знатному господину он, конечно, почет окажет, поклонится как должно, но и тогда достоинство не теряет. Даже перед разбойниками не сплоховал, пытается своих защитить как может, а перед тобой трясется, как заяц, хотя ты и не делал ему ничего дурного, даже голоса не повышал». «Это потому, что я его выпороть пригрозил», — усмехнулся Райан, но глаза его не смеялись. «Боится? выполнил угрозу!» Илаита покачала головой, но спорить не стала. Она задумчиво вертела в руках игрушку. Райан подошел, сел напротив, взял ее руки в свои. «Не бойся, Саламандра. Давай попробуем». «Готова?» Девушка кивнула. «Сосредоточься. Активируй камень. Нет, не трогай его. Руками ты должна держать контакт с вещью человека, которого ищешь. Учись делать это без рук. Почувствуй гему. Найди контур. Коснись. Да, молодец. Хорошо. Теперь сформируй щуп. Нет, не так. Таким энергоканалом ты кого-нибудь прибьешь ненароком». «Отпусти пока источник. Он тебе сейчас не нужен. Просто почувствуй то, что держишь в руках». «Отлично. Видишь, от нее тянутся ниточки? Они яркие и светлые, потому что Яков держал игрушку не так давно. Он очень дорожил ею. И поэтому нитей так много. Выбери самую яркую и иди по ней. Иди сама». Я не смогу с тобой. Без подпитки силой это невозможно. Иди вдоль нити. Она приведет тебя к Якову. Да, вот так, все верно. Но сейчас послушай меня внимательно. Увидишь мальчика, не пытайся понять, где он находится. Не пробуй прочесть его мысли. Ты можешь отвлечься и потерять контакт. Просто коснись его ауры. Посмотри. Я покажу тебе. Вот так. Ты оставишь на ней метку. Только будь осторожна, не повреди. Детская аура очень хрупкая. Коснись только контура. Бережно. Будто касаешься открытой раны. И оставь вот такой знак. Потом сразу возвращайся. По этой метке мы найдем его легко. Ну, давай. Мгновения тянулись мучительно медленно, и Райну показалось, что прошла целая вечность, прежде чем Илаита открыла глаза и со стоном схватилась рукой за голову. «Я не могу, Райан, у меня не получается. Прости, я потеряла нить», — чуть не плача проговорила она. Руки девушки ощутимо дрожали. «Ничего страшного. С первого раза ни у кого не получается». «Попробуем еще раз», — успокоил ее ищущий. «Нет, Райан, я не смогу. Я почти ничего не умею. Это для меня слишком сложно. Я не могу это контролировать. У меня начинает кружиться голова, и я просто улетаю в никуда». Она помолчала и добавила шепотом. «Еще мне страшно, Райан. Когда я иду по нити, мне кажется...» что моя душа покидает тело и не сможет найти дорогу назад. Райн взял ее за плечи и легонько встряхнул. — Это все ерунда. Соберись, ты сможешь. Там испуганный, беспомощный ребенок. Сейчас только ты способна найти его, а значит, спасти. Еще раз. Держи нить, держи источник, подпитывайся от него. Голова кружится, потому что ты задела свой внутренний резерв. Запомни, он неприкосновенен. В твоем амулете достаточно энергии, используй ее. Дай мне немного передохнуть, жалобно попросила Илаита. Нет, отрезал Райан. Если ты не переступишь этот страх сейчас, то не переступишь никогда. Давай. Илаита судорожно вздохнула и закрыла глаза как в холодную воду бросилась. Райн внимательно наблюдал за девушкой, контролируя ее состояние. Но на этот раз все шло хорошо. Свои жизненные силы она не расходовала. Дыхание элаитты замедлилось, она слегка побледнела, но и то и другое было показателем неумелого, но прочно установленного контакта. Райн ждал, внезапно девушка дернулась. Рот ее перекосился в беззвучном крике. Глазные яблоки заметались под опущенными веками. Она наклонилась вперед, почти упав на сплетенные руки, сжимавшие лошадку. Райан отреагировал мгновенно, схватил ее гемму и, отследив канал, он рывком потянул его назад. Секунда, другая. И девушка вскрикнула и открыла глаза. Она дышала тяжело и прерывисто, как вытащенная на берег рыбка. Раин, там, там. Она захлебнулась воздухом, и из глаз ее полились слезы. Он обнял ее. Тише, тише, все уже позади. Нет, ты не понимаешь. Я шла по нити, и она вдруг начала блекнуть, сереть пока не стала совсем тусклой, как будто грязной. Даже сама структура ее изменилась. Сначала она была похожа на тонкую, но крепкую веревку, а под конец — на обрывки грязной паутины. Но я все равно шла по ней, хотя это было очень противно. Я дошла до конца, а там... Голос Илоиты сорвался. Райн ласково гладил ее по голове и ни о чем не спрашивал Лаита сглотнула и продолжала он мертв Райн. они убили ребенка причем не просто убили я не знаю что они сделали с ним но его аура разорвана в клочья и тело лучше бы я этого не видела Она спрятала лицо у него на груди. «Что они такое, Райан? Зачем они убивают одаренных? Тот ублюдок Равиль, помнишь? Очень хотел найти у меня искру и нёс что-то про источник, про живой источник. Это значит, он и... и... меня хотел так». И Лаиту затрясло. «Не бойся, Саламандра, этого не повторится», мрачно произнес Райан, что-то обдумывая. «Что же делать? Как им сказать, что мальчика больше нет?» Она закрыла руками лицо. «Надо как-то остановить этих подонков, райн Нельзя позволить им творить такое. Это и несколько окрестных деревень находятся на землях моей матери. Я ее наследница и несу ответственность за живущих здесь людей. По закону я должна сообщить лорду. Или... «Самому великому клану! Но я боюсь, что тогда об этом узнает отец!» «Да уж! Только проверяющего из чертога с отрядом воздающих или танцующих нам здесь не хватало!» Подумал Райан и, окончательно приняв решение, поднялся на ноги. «Ты права, Саламандра! Оставлять такое безнаказанным нельзя!» Но прежде чем начинать действовать, нужно хорошо подготовиться. Я видел, в твоем доме есть небольшая библиотека. Найдется в ней карта западного домена империи? Мне необходимо точнее понять, где я нахожусь.